Как я уже сказал, полагаясь на ваше долготерпение, почтенный сеньор, как я уже имел честь сказать вам, я очень бедный человек. Бывают дни, когда я не могу потратить и десяти сантаво, чтобы купить себе кусок лежалой рыбы. Бывают дни, когда я не могу себе позволить даже глотка дешевого красного вина. Оно очень полезно для моего здоровья». Я это узнал еще в юности, когда служил подмастерьем в Италии, далеко от Барселоны. Я очень беден и не покупаю дорогих камней, даже если можно потом перепродать их с выгодой для себя, — перебил его Торрес. — Лишь в том случае, если я вполне уверен, что выгода будет, — прокудахтал старик. — Да, тогда я куплю, но только по моей бедности я не могу много заплатить. Он взял камень и долго внимательно рассматривал его. «Я дам за него, — нерешительно начал он. — Я дам, но прошу вас, досточтимый сеньор, поймите, что я очень бедный человек. За весь сегодняшний день я съел только ложку лукового супа да корку хлеба с утренним кофе. О, Господи! Ну, сколько же, наконец, ты мне дашь за него, старый дурак!» Громовым голосом закричал Торрес. «Пятьсот долларов. И то, сомневаюсь. Не останусь ли я в накладе?» «Золотом?» «Нет, мексиканскими долларами», — отвечал ювелир. Это означало ровно половину, и Торрес понял, что старик хитрит. «Конечно, мексиканскими, только мексиканскими. Мы все наши расчеты ведем в мексиканских долларах». Услышав, что за такой маленький камешек дают такую большую сумму, Торрес обрадовался, но разыграл возмущение и потянулся, чтобы взять свою собственность обратно. Однако старик быстро отдернул руку, в которой держал камень, не желая упускать выгодной сделки. «Мы с вами старые друзья!» В голосе старика появились визгливые нотки. «Я впервые увидел вас!» — Когда вы со всем ребенком приехали в Сан-Антонио, из Бокес-дель-Торо, так и быть, ради старой дружбы я уплачу вам эту сумму золотом. Только тут Торрес с полной уверенностью представил себе, как великоценность сокровищ королевы, которые затерянные души похитили в давние времена из тайника в пещере Майя, хотя я не знал еще, какова она в действительности. Отлично, сказал Торрес. и быстрым, изысканно вежливым движением отобрал у ювелира камень. «Этот камень принадлежит одному моему другу. Он хотел занять у меня денег под него. Теперь, благодаря вам, я знаю, что я могу одолжить ему до пятисот долларов золотом. Я буду счастлив в следующий раз, когда мы встретимся в пулькере и поднести вам стаканчик. Да что я! Столько стаканчиков, сколько вам захочется!» Легкого, красного, полезного для здоровья вина. И Торрос вышел из лавки, даже не стараясь скрыть свое торжество и презрение к одураченному им ювелиру. В то же время он не без внутреннего ликования подумал, что эта хитрая испанская леса Фернандес, несомненно, предложила ему только половину действительной стоимости камня.